Действию заморозков препятствует также полив капусты. Влажная почва выхолаживается меньше, чем сухая. Прополка сорняков особенно необходима до завязывания кочана. Борется с засоренностью и позже. Рыхлить почву лучше после полива, сохраняет влагу. Окучивание помогает усилению корневой системы, поэтому забывать и о нем нельзя. При уборке капусты на кочане оставляет 2-3 зеленых кроющих листа. Предохранят овощ от загрязнения побоев, а при хранении от заболевания серой гнилью. Скороспелый урожайный Редис – один из самых популярных ранневесенних овощей. Он разнообразит кухонный стол с сочным, острым продуктом, богатым полезными веществами и витаминами. Редис отличная основа вкусных весенних салатов. При этом овощ скороспел, урожаен, доходен, что делает его в расчетах огородников весьма привлекательной культурой. За сезон с одних и тех же гряд можно собрать три урожая корнеплодов. Под редис отводят рыхлые, увлажненные, плодородные почвы, нейтральной или слабокислой реакции. На бесструктурных и бедных питательными элементами почвах этот овощ не завязывает корнеплоды. Особенно губительно сказывается на редисе недостаток азота. Растение в таком случае угнетено, ботву и корнеплод почти не образует, на листьях проступает розоватая окраска. При калийном голодании листья редисы выглядят нормальными, но корнеплод не формируется. На кислой почве овощ поражается килой, опасным заболеванием многих крестоцветных. Сеют редис в самые ранние весенние сроки, как только обсохнет почва. Последующие посевы повторяют по мере надобности. В сходе редис весьма быстро, спустя 4-5 дней после посева. Ведь для набухания его семян требуется немного влаги, около половины веса самих семян. Что касается тепла, то почва должна хорошенько осесть и прогреться. В средней полосе России это происходит примерно во второй половине апреля. Через 3-4 недели редис приобретает техническую спелость и корнеплоды готовы к уборке. Занимаясь этой культурой, надо помнить, что редис холодоустойчив, но плохо переносит сухую и жаркую погоду в результате которой его корнеплод получается дряблым, горьким. В засуху скороспелый овощ нуждается в частом поливе. Чтобы получить высокий урожай, надо следить за равномерностью высева семян и их одинаковой неглубокой заделкой в почву. Загущенные посевы корнеплодов не образуют. Семена для посева Выбирает крупные свежие. В промышленном овощеводстве семена калибруют на решетах с отверстиями не меньше 2,5 мм. Или пользуются для той же цели раствором поваренной соли из расчета 60 г соли на литр воды.